Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики, да! Ведь я сажаю алюминиевые огурцы а -а, На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы а -а, На брезентовом поле И чукотских мудрецах твердят твердят не без конца металл не принесет плода игра не стоит свеча результат труда но я сажаю алюминиевые огурцы я на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы я на брезентовом Злое белое колено пытается меня достать, колом колено голят вены, в надежде тайну разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы, а -а, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, а -а, на брезентовом поле кнопки, скрепки, клепки. Дырки, булки, вилки Здесь тракторы пройдут мои И упадут в копилку Упадут туда, где я сажаю Алюминиевые огурцы На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле